Красавчик Мирза не сидит, сложа руки. Сам компромат на себя подбрасывает. Позавчера, намекнул, что с утра поедет общаться с кем-то в Одинцово. Сергей, недолго думая, бросил все свои дела, вычислил оптимальный маршрут и сел в засаде на въезде в это самое Одинцово. Благополучно перехватив мерз Мирзы, аккуратно увязался следом. в надежде послушать разговоры объекта с возможными контактантами. Мерза, озорник этакий, внес коррективы в планы слухача. Возможность отслушать беседу не предоставил, зато подставился для видеозарисовки. Сергей снимал издалека, но получилось вполне сносно, камера хорошая. А вот видеозарисовка. Небольшая усадебка на окраине. Ворота, глухой забор. Мирза звонит. Какой-то мужик открывает дверь, обнимается с гостем. Мирза заходит. Руки встают у ворот и демонстративно курят. Спустя минут пять Мирза выходит весь из себя сокрушенный, грустный, вытирает ладони платком, что-то говорит рукам, а платочек брезгливо выбрасывает. Абу суп. Безмолвно просачивается в дверь, через пару минут тащат нечто продолговатое, завернутое в одеяло, грузят в багажник, нервно озираясь по сторонам. Вся компания падает в мерз и убывает на близлежащую свалку. Там ищут подъезд поглуше, где археологов не видать. Предмет в одеяле сбрасывают и убывают на место постоянной дислокации. Вот и все. При обработке цифры на компьютере удается рассмотреть, что одеяло в нескольких местах пропитано чем-то темным. Сергей, как сильно информированный товарищ прекрасно знает, что обычно такими грязными делами занимаются бойцы нижняя ступень в клановой иерархии. Тот факт, что Мерза лично приложила ручку, а оттаскали тело высшие офицеры клана. Свидетельствует о наличии в деле неких деликатных обстоятельств, не подлежащих даже внутритейповой огласке. В связи с вышеизложенным проблема надо соображать, как добыть дополнительную информашку к этому эпизоду и крепко призадуматься, куда он и эпизод получее пристегнуть. Послезавтра ночью Руслан приезжает. Хочет Новый год нормально встречать, погулять хорошо. Вот так эти господа, оказывается, наш Новый год отмечают. И погулять хорошо не прочь. Любят нас. А что, в горах слабо хорошо погулять? Бранов загнать в кошару, чтобы не разбежались, шашлычка пожарить? В Руслане все организуем. Шикарно, круто, пусть удивится. Руслан, оздоровительный центр, расположенный на Севастопольском проспекте, северо-западная конечность Бицепского лесопарка. Предприятие Дадашевых. Неплохой центр. 25-метровый бассейн, три сауны, массажные кабинеты, спортзал с тренажерами, кафе. Персонал преимущественно славяне, части азиаты. Вернее, азиаточки. Днем там отписают праздные дебилы домохозяйки с редким вкраплением домохозяев, а по вечерам отписают некоторые криминалы на полную стайскими массажистками и целым выводком русских продажных девок. И веселые чабаны частенько собираются крепко посидеть в суровом мужском кругу, Дела обговорить, вопросы порешать. В списке наиболее предпочтительных для диверсии объектов Руслан занимает почетное шестое место. Шестое, потому что хорошо охраняется. Камеры слежения, сигнализация, в дневное время security, в ночное бойцы мерзы. Информация от первого лица. Сергей на всякий случай в конце каждого месяца обновлят там Плавающий абонемент, не привязанный к конкретному дню недели. И иногда посещает сие заведения, высматривает, не появились ли бреши. Планы бреши пока не наблюдаются. В дневное время интересных людей там не бывает, а вечерком на пушечный выстрел не пустят. Ну да ничего, объект перспективный, как-нибудь можно будет всерьез заняться. Он Руслан и там Руслан. Ха -ха. О чем это они? А совпадение имен смакуют. Приедет чабан Руслан, с которым зачем-то хотят дружить грозные дадашевы. Повезут его в клуб Руслан. Это, конечно, здорово. Смех, между прочим, у Мирзы замечательный и искренний такой, непосредственный. — Секунду. А при чем здесь Умаевы? — Подружиться хорошо. Тогда можно <свят> запросто. — Все дела с Умаевыми. Младшего любит влиять. Сергея бросила в жар. — Руслан Умаев. Господи, ну и тормоз вы, товарищ партизан. Это же младший брат Лечи, главы московского концерна. Руки мгновенно вспотели, палец на регуляторе громкости непроизвольно дернулся. Наушники, пронзительно свиснув с разбойником злобно хрустнули мембранами. Сергей болезненно поморщился, перепонки резанул острой болью. Говор Мерзы уехал куда-то в пределы частоты. Черт, вот болван-то! Все организовать. Через минуту восстановился Мерза. Всех предупредить. Сами будем. Одни. шик блеск, хе И все. Далее разговор перескочил на дежурные темы, не представляющие особого интереса. — Ай-яй-яй, — опечалился Сергей. — Это ж теперь ждать, когда матушка заснет. Обработка записи на компьютере позволила воспроизвести разговор до последней запятой. В отличие от Сергеевых ушей, диктофон воспринял неожиданно повышение уровня в рабочем порядке. Ничего там не пищало и не хрустело. «Будем брать», — принял решение Сергей, разобравшись с записью. «Грех упускать такой шанс». Собственно, решение он принял еще у офиса «Конверсбанка», а сейчас лишь уверился в правильности своего скоропалительного намерения. Жалко. Юный диверсант с нежной грустью погладил пухлую тетрадь с планами. Такая комбинация срывается. Да, комбинация летела в помойку, точнее, летела она в костер, но завтра... Выскользнуть из квартиры незамеченным проблематично. Матушка спит чутко, обязательно отреагирует на возню с дверью. А жечь на балконе неприлично, по их улице люди слоняются в любое время дня и ночи.